Глава 58. Перед операцией нужно было сдать множество анализов. На это ушло несколько дней. Я приходил к ране сразу после обеда и оставался до вечера. И всякий раз, выходя из отеля или возвращаясь, я видел Сэма. Он всегда был на месте. Мы все так же лишь коротко приветствовали друг друга и всегда по-английски. Иду обратно в больницу. Иногда добавлял я надеясь спровоцировать любопытство или дежурную любезность. Он ни разу не купился, но с каждым днем воздух вокруг него словно сгущался. Он уже не оглядывал маленький вестибюль, который в момент моего приезда казался его личным владением, но теперь я часто заставал его сидящим с опущенной головой. Лоб лежит на ладонях, поглощенным, как я предполагал, чтением книги но когда я подходил ближе, то видел, что он смотрит в никуда, уткнувшись взглядом в древесный рисунок столешницы, и мое приближение заставало его врасплох. Было ли тому причиной ощущение приключения от пребывания в новом городе или благое намерение заботиться о ране, или неуловимое чувство победы, когда одержал верх в эмигрантской игре, которую я вел с незнакомцем за стойкой, но настроение мое улучшилось. Как-то днем, придя в больницу, я обменялся обычными приветствиями с медсестрами, а потом принялся подшучивать над ними. «Знаете, обстановочка у вас мрачноватая. И вообще, дамы, взгляните на свои наряды. Вам определенно следует расширить палитру. Предлагаю поднять бунт». Они засмеялись. «А палаты?» — не унимался я. — Может, организовать мини-бар? — Да бога ради, заведите рояль. На худой конец хотя бы телевизор и видеомагнитофон. Пару часов спустя раздался стук в дверь, и две и медсестры вкатили в палату столик, на котором стояли телевизор и видеомагнитофон. Рана разрыдалась от радости, чем удивила меня. Медсестры подскочили к ней и заключили в объятия. Я отправился в Афнак магазин, который посоветовала одна из сестер купить фильмы. Сначала я собирался приобрести что-то новое, но потом вспомнил Эдинбург и нашел старую классику, которую мы смотрели вместе: Каирский вокзал, Затмение, Карманник. И чудом отыскал любимый фильм раны. Путешествие в Италию, которое она тогда считала вообще идеальным фильмом всех времен. Будь он зданием, говорила она, это было бы скромное, но выдающееся сооружение, на которое едва ли обратят внимание те, кто никогда не смотрит по-настоящему. Я помнил сцену, когда супружеская пара в исполнении Ингрид Дергман и Джорджа Сандерса, приехав в Неаполь осознает, что из их совместной жизни ушла любовь, их везут на раскопки в Помпеи, там они присутствуют при обнаружении отпечатка тел пары, погребенной в пепле почти две тысячи лет назад, когда случилось извержение Везувия, и влюбленные остались там навеки, обнимая друг друга. Ничто не будет прежним после такого. Стоя в очереди в кассу, Я задумался, не изменилось ли отношение Раны к путешествию в Италию. Смотрела ли она этот фильм за минувшие 11 лет. Потом попытался представить, где потом окажутся эти видеокассеты из моей корзины. В чьем доме? Они были слишком громоздки, чтобы вести их в Бейрут или в Лондон. Скорее всего, очутятся в парижской комиссионке, где их купят люди, которые никогда не узнают при каких обстоятельствах были приобретены эти кассеты прежним владельцам. Я расплатился, и, выйдя на улицу, сжимая в руке пакет с кассетами, ощутил совершенно детский восторг. Я улыбался каждому прохожему. Я чувствовал такую любовь к ране и такое неистовое желание, чтобы они с Хайдером были счастливы. «Она не права», — думал я, — «что брак имеет предел. И даже если и права...» И границы существуют, с ними никогда не следует смиряться. По пути я заглянул в булошную и купил большую коробку пирожных для медсестер.